Глава пятнадцатая. Влияние Локка. Начиная с Локка и до наших дней в Европе имеется два основных направления философии. Одно из них, и своей теорией своим методом обязано Локку, тогда как другое берет свое начало прежде всего от Декарта, а затем от Канта. Сам Кант думал, что он дал синтез философии, созданной Декартом и философии, получившей начало от Локка, Но с этим нельзя согласиться, по крайней мере с исторической точки зрения, так как последователи Канта придерживались картезианских, а не локковских традиций. Наследниками же Локка являются, во-первых, Беркли и Юм, во-вторых, те из французских философов, которые не принадлежали к школе Руссо, в-третьих, Бентам и философские радикалы, в-четвертых, с значительным наслоением континентальной философии Маркс и его ученики. Но система Маркса является эклектической, и любое простое о ней суждение наверняка ложно. Я оставляю ее без оценки, пока не приступлю к детальному ее анализу. При жизни Локка его главными философскими противниками были кортезианцы и лейбниц. И что совершенно парадоксально, локковская философия своей победой в Англии и Франции была больше всего обязана престижу Ньютона. Авторитет Декарта как философа при его жизни рос благодаря его работам по математической и натуральной философии, но его теория вихрей, как объяснение происхождения Солнечной системы, была несравненно слабее законов тяготения Ньютона. Победа ньютоновской космогонии уменьшила уважение людей к Декарту и увеличила уважение к Англии. Обе эти причины настроили людей благосклонно к Локку. Во Франции XVIII столетия образованные люди, резко выступая против устаревшего, продажного и слабого деспотизма, рассматривали Англию как родину свободы и благосклонно относились к философии Локка из-за его политических теорий. В последнее время перед революцией влияние Локка во Франции было усилено влиянием Юма, который некоторое время жил во Франции и был лично знаком с многими ведущими учеными. Но наибольшую роль в распространении английского влияния во Франции сыграл Вольтер. В Англии философы, последователи Локка вплоть до Французской революции, не проявляли интереса к его политическим теориям. Беркли был епископом, не слишком интересовавшимся политикой, а Юм Тори, следовавшим за Боленброком. В Англии в их время царило политическое спокойствие, и философы могли довольствоваться теоретизированием, не беспокоясь о положении в мире. Французская революция изменила это и вынудила лучшие умы стать в оппозицию к существовавшему положению. Тем не менее, традиции чистой философии оставались неизменными. Книга Шелли "Необходимость атеизма", за которую его исключили из Оксфорда, пронизана влиянием Локка. Возьмите, например, изречение Шелли: Когда разуму дается предложение, он воспринимает соответствие или несоответствие идей, из которых оно составлено. До опубликования критики «Чистого разума» Канта в 1781 году могло бы показаться, будто более старые философские традиции Декарта, Спинозы и Лейбница явно побеждены более новым эмпирическим методом. Однако этот более новый метод никогда не преобладал в университетах Германии, а после 1792 года его стали считать повинным в ужасах революции. Люди, отрекшиеся от революции, например Колдридж, нашли в Канте интеллектуальную поддержку своей вражде к французскому атеизму. Немцы в своем сопротивлении французам были довольны тем, что их поддерживает немецкая философия. Даже французы после падения Наполеона были рады любому оружию против якобинцев. Все эти факторы благоприятствовали Канту. Кант, подобно Дарвину, был родоначальником направления, которое он возненавидел бы. Кант был либералом, демократом, пацифистом, но у тех, которые заявляли, что они развивают его философию, ничего этого не было. Если же они все еще называли себя либералами, то это были либералы нового вида. Начиная с Руссо и Канта, Существовали две школы либерализма, которые можно определить как твердолобых и мягкосердечных. Твердолобое направление через Бентама, Рикардо и Маркса логично подвело к Сталину. Мягкосердечное через другие логические стадии пришло через Фихте, Байрона, Карлейля и Ницше к Гитлеру. Конечно, это изложение слишком схематично, чтобы быть совершенно истинным, но оно может служить в качестве путеводителя стадии в эволюции идеи обладали почти свойствами гегелевской диалектики теории переходили в свои противоположности через такие ступени каждая из которых казалась естественной но развитие не было обязано единственно внутреннему развитию идей идеями всегда управляли внешние условия и отражение этих условий в человеческих эмоциях то что это так можно подтвердить одним ярким фактом идеи либерализма в америке не испытали этого развития и остались до сегодняшнего дня такими, какими они были при Локке. Оставим в стороне политику и рассмотрим различия между двумя философскими школами, которые грубо можно разделить соответственно на континентальную и британскую. Прежде всего, существуют различия в методе. Британская философия более подробна и склонна к рассмотрению отдельных вопросов, нежели континентальная. Когда же она позволяет себе некоторые общие принципы, то доказывает их индуктивно путем рассмотрения их различных применений. Так, например, Юм после утверждения, что не существует идей без предшествующего восприятия, немедленно приступает к рассмотрению следующего возражения. Положим, что вы видите два похожих, но не идентичных оттенка цвета. И положим, что вы никогда не видели оттенка цвета промежуточного между этими двумя. Можете ли вы, тем не менее, представить такой оттенок? Он не решает этот вопрос и считает, что решение, противоположное его общему принципу, не было бы для него фатальным, потому что его принцип не логический, а эмпирический. А когда Лейбниц, используем контрастирующий пример, хочет обосновать свою монодологию, он, говоря в общих чертах, утверждает следующее. «Все, что сложно, должно состоять из простых частей» а простое не может быть протяженным. Следовательно, все составлено из частей, не имеющих протяженности. Но то, что непротяженно, не является материей. Поэтому конечные составные части вещей нематериальны, а если нематериальны, значит идеальны. Следовательно, стол действительно является собранием душ. Различие в методе в этом случае может быть охарактеризовано следующим образом. У Июма. Сравнительно скромный вывод извлекается из широкого обозрения многих фактов, тогда как у Лейбница обширное здание дедукции держится на логическом принципе, как опрокинутая пирамида на своей вершине. У Лейбница, если принцип абсолютно верен, а выводы полностью истины, все обстоит хорошо. Но сооружение неустойчивое, и легчайший порыв ветра с какой-либо стороны превратит его в руины. У Локка или Юма, наоборот, основанием пирамиды будет твердая почва наблюдаемых фактов, а вершины пирамиды находятся не внизу, а вверху, следовательно, равновесие здесь устойчиво, и вред, нанесенный где-либо ветром, не приведет к полному разрушению. Это различие метода пережило попытку Канта включить в свою философию кое-что от эмпирической философии, от Декарта до Гегеля, с одной стороны, и от Локка до Джона Стюарта Милля, с другой. Оно остается неизменным. Различие в методе связано со всевозможными другими различиями. Возьмем сначала метафизику. Декарт допускал метафизические доказательства существования Бога, из которых наиболее важное было изобретено в XI столетии Ансельмом, архиепископом Кентерберийским. У Спинозы был пантеистический Бог, который для ортодоксов вообще не казался Богом. Однако, может быть, аргументы Спиноза в основном были метафизическими, и корни их могли быть найдены, хотя, возможно, он не понимал этого, в теории, что каждое суждение должно иметь субъект и предикат. Метафизика Лейбница имела тот же самый источник. У Локко философское направление, зачинателем которого он был, разработано еще не полностью. Он признает ценными доводы Декарта относительно существования Бога, Беркли выдвинул совершенно новый аргумент, а Юм, который завершил новую философию, отвергал метафизику полностью и считал, что ничего нельзя раскрыть рассуждением о предметах, с которыми имеет дело метафизика. Этот взгляд господствовал в эмпирической школе, в то время как противоположный ему взгляд в несколько измененной форме можно найти у Канта и его учеников. Подобное же деление между двумя школами существует в этике. Лок, как мы видели, полагал, что удовольствие является благом, и эта точка зрения была господствующей среди эмпириков XVIII и XIX столетий. Их противники, наоборот, презирали удовольствие как нечто низкое и склонялись к другой системе этики, которая казалась им более возвышенной. Гоббс ценил силу. Кстати, в этом отношении Спиноза соглашался с Гоббсом. У Спиноза было два противоречивых взгляда на этику — один такой же, как у Гоббса, другой, что благом является мистическое единение с Богом. Лейбниц не внес существенного вклада в этику, тогда как Кант сделал этику главенствующей и свою метафизику вывел из этических предпосылок. Этика Канта важна потому, что она антиутилитарна, априорна и, что называется, благородна. Кант говорит, что если вы добры к своему брату, потому что вы его любите, Вы не обладаете нравственной заслугой. Действие только тогда является моральной заслугой, когда его совершают потому, что это предписывает закон морали. Хотя удовольствие и не есть благо, тем не менее, как утверждает Кант, несправедливо, чтобы добродетель страдала. Так как в нашем мире это часто случается, то должен существовать другой мир, где она вознаграждается после смерти, и должен существовать Бог, чтобы обеспечить справедливость в грядущей жизни. Он отвергает все старые метафизические аргументы о существовании Бога и о бессмертии, но свой новый этический аргумент считает неопровержимым. Сам Кант был человеком, воззрение которого на практические деяния было добрым и гуманным, чего нельзя сказать о большинстве тех, кто отвергал счастье как благо. Разновидность этики, которую называют благородной, меньше связана с попытками улучшить мир, чем более земное воззрение, что мы должны попытаться сделать человека счастливее. Это неудивительно. Презирать счастье легче, когда дело идет о счастье других людей, чем о своем собственном. Обычно заменой счастью служат некоторые формы героизма. Это дает бессознательный выход стремлению к власти и доставляет многочисленные оправдания жестокости. Или опять-таки ценно то, что может обладать сильными эмоциями. Так обстояло дело с романтиками. Это привело к терпимости по отношению к таким страстям, как ненависть и мщение. В этом отношении типичный герой Байрона, никогда не представлявший собой лиц примерного поведения. Люди, которые много сделали того, чтобы способствовать человеческому счастью, принадлежали, как это и можно было ожидать, к тем, которые считали счастье важным, а не к тем, которые презирали его, отвергая его во имя чего-то более возвышенного. Кроме того, этика человека обычно отражает его характер, поэтому благожелательность ведет к желанию общего счастья. Таким образом, люди, которые думают, что счастье является целью жизни, склонны быть более благожелательными, тогда как те, которые проповедуют другие взгляды, часто бессознательно попадают под влияние жестокости или стремления к власти. Эти этические различия связаны, хотя и не обязательно, с различиями в политике. У Лока, как мы видели, в основе его утверждения лежит опыт, а вовсе не преклонение перед авторитетами. И он охотно каждый вопрос предоставляет решать путем свободного обсуждения. Результатом этого, одинаковой и в отношении его самого и в отношении его последователей, была вера в реформу, но в реформу постепенную. Так как их системы мышления предполагали постепенность как результат отдельных исследований многих различных вопросов, то их политические взгляды естественно имели тот же характер. Они выступали против больших цельных программ, предпочитая рассматривать каждый вопрос в отдельности. В политике, как и в философии, они основывались на опыте и эксперименте. С другой стороны, их противники, которые думали, что они могут понять эту жалкую схему вещей полностью, а хоть не разбили бы ее на куски, а затем переплавили бы их по своему желанию. Они могли бы сделать это либо как революционеры, либо как люди, желающие поднять авторитет уже имеющихся властей. В любом случае они не поколебались бы применить насилие, преследуя великие цели, и они осуждали любовь к миру как низменное чувство. Большим политическим дефектом учения Локка и его учеников с современной точки зрения было преклонение перед собственностью но те, кто их за это критиковал, часто делали это в интересах классов, которые были более вредными, чем капиталисты, таких как монархов, аристократов и военщины. Аристократ, землевладелец, который получал доходы, не ударив пальцем о палец в соответствии с древним обычаем, не думал о себе как остяжатели, не думали о нем так и люди, не проникающие глубже красивой оболочки. Предприниматель, наоборот, занят сознательной погоней за богатством, и пока его... Деятельность была более или менее новой, она вызывала возмущение, которого не было по отношению к джентльменскому вымогательству землевладельцев. Так было дело и с писателями среднего класса, и с теми, кто их читал. Но не так было с крестьянами, как это выяснилось во французской и русской революциях, но ведь крестьяне молчаливы. Большая часть противников Локковской школы восхищалась войной как явлением героическим и предполагающим презрение к комфорту и покою. Те же, которые восприняли утилитарную этику, напротив, были склонны считать большинство войн безумием. Это снова, по крайней мере, в XIX столетии привело их к союзу с капиталистами, которые не любили войн, так как войны мешали торговле. Побуждения капиталистов, конечно, были чисто эгоистическими, но они привели к взглядам, более созвучным, с общими интересами, чем взгляды милитаристов и их идеологов. Правда, отношение капиталистов к войне было изменчивым. Английские войны XVIII столетия, за исключением американской войны, в целом были выгодны, и предприниматели их поддерживали. Но на протяжении всего XIX столетия, вплоть до последнего времени, предприниматели стояли за мир. В настоящее же время интересы крупных дельцов повсюду настолько слились с интересами национальных государств, что положение существенным образом изменилось. Но даже и сейчас, и в Англии, и в Америке крупные предприниматели в целом против войны. Просвещенный эгоизм, конечно, не является самым возвышенным побуждением, но те, кто его порицает, часто заменяют его случайно или намеренно гораздо худшими чувствами, как, например, ненависть, зависть и властолюбие. В целом школа, обязанная своим происхождением локку и проповедующая просвещенный эгоизм, сделала больше для увеличения человеческого счастья и меньше для увеличения человеческого несчастья, чем сделали школы, которые презирали его во имя героизма и самопожертвования. Я помню ужасы раннего индустриализма, но они в конце концов были смягчены самой системой. И я противопоставляю им крепостничество России, ужасы войны и ее последствия, страх и ненависть и неизбежное мракобесие тех, кто пытался сохранить устаревшие системы, когда они изжили себя.